Глава шестьдесят «Ты прав», — не выдержав его взгляд, согласилась наконец девушка. «Убить тебя я не смогу», — вздохнула она. В очередной раз, кинув себя его руки и стряхнув его энергию, она встала с поверженного противника. И на всякий случай, отойдя от него на пару шагов, твердо произнесла. «Но я повторю тебе условия нашей новой сделки. Я сохраню тебе жизнь, если ты поможешь мне вернуть Алекса». Не понимаешь, о чем я? Сейчас объясню. Ты помнишь, что полтора года назад меня похитили инопланетяне? «Это сложно забыть», — нервно усмехнулся Редфорд. «Они ведь своим энергетическим лучом вырвали твое прекрасное тело прямо из моих объятий, дорогая». Подложив руку под голову, он продолжал лежать на мягком белом пушистом персидском ковре, не сводя глаз с Ники. и всем своим видом показывая, что любуется предметом своего обожания. Ты знал, что на борту этого космического корабля меня наделили очень сильным даром? Кажется, этот дар был сосредоточен в татуировке в виде древнего символа «ключ жизни» на твоей правой руке. Он умножал твои силы в несколько раз. Именно благодаря ему ты смогла убить ворона, — вспомнил он. Но теперь, как я уже успел заметить, татуировка исчезла. Этот подарок от зеленых человечков исчерпал с себя, не так ли? Не бойся, сладенькая наша, с тобой любовь будет гораздо долговечнее, заверил он ее и, резко поднявшись с пола, снова попытался заключить в объятия. Я не договорила, Редфорд, отступая назад, воскликнула девушка. Когда я обладала этим даром, у меня было видение, что тебя убивают, уворачиваясь от настойчивых губ мага, стремящихся накрыть ее рот. Торопливо заявила она. «А вот с этого места поподробнее». Тут же напрягся Редфорд. Собственная персона была для него дороже всего на свете, и слова Ники заставили его занервничать. «Подробности будут позже, когда мы спасем Алекса», решительно поставила ультиматум девушка. То, что она объявила Редфорду, было абсолютной ложью. У нее никогда не было видений насчет него. Но она знала, как трепетно Редфорд относится к своей персоне и интуитивно задела его самое больное место — Ника была полна решимости использовать малейшую возможность выйти из ситуации, в которой она оказалась честью для себя, чтобы потом она смогла посмотреть в глаза Алексу и Дмитрию, не сделав при этом своим врагом Редфорда. Сейчас самое главное для нее было вернуть Алекса, а после она как-нибудь выкрутится. Не в первый раз. Поэтому усилием воли, замедляя выходящее из-под контроля биение сердца, Ника призвала все свои актерские способности и стояла спокойно и уверенно, не опуская глаза под пристальным взглядом мага, буравящего ее насквозь. Сконцентрировавшись, она выстроила в голове мощную энергетическую преграду, не давая ему проникнуть в свои мысли. «У меня такое чувство, дорогая, что ты в очередной раз сделаешь из меня идиота», задумчиво изрек наконец Редфорд. Впервые в жизни он чувствовал себя растерянным и не знал, что делать. не обращать внимания на слова Ники и затащить ее в постель, а вдруг она говорит правду. Тогда этот секс может оказаться последним в его жизни. А смерть была единственным, чего он боялся на земле. Внешне он сохранял хладнокровие, но потому как сузились его зрачки и напряглись руки, лежащие на ее плечах. Ника поняла, что ее слова достигли цели. «Даже если это правда, где гарантия, что ты сдержишь слово?» — поколебавшись, спросил он. «Доверься мне», — с трудом погасив иронию в голосе, ответила Ника. «Как только мы спасем Алекса, я расскажу тебе все, что было в том видении». «Обещаешь», — поколебавшись, уточнил маг. «Обещаю». С честным лицом соврала она. «А теперь перемести нас в Раргенг. Нам пора в прошлое». Редфорд взял с кресла и накинул Ники на плечи ее плащ, после чего быстро надел свою куртку. Потом он приобнял девушку за талию и крепко прижал к себе, и Вероника с трудом подавила вздох облегчения, когда их накрыла серая пелена телепортации. Они оказались прямо посреди огромных арочных сводов трапезной. Ника оглянулась по сторонам. Все те же холодные каменные стены, запах плесени и запылённые ажурные окна, едва пропускающие лунный свет. В последний раз она была здесь с Алексом. больше позитива любовь моя почувствовал ее настроение редфорд держи но с морковкой а хвост пистолетом или наоборот своеобразно поддержал ее маг и ответь мне наконец на этот чёртов вопрос как пройти в эту долб... то есть замечательную библиотеку хорошо тяжело вздохнула девушка но редфорд я тебя предупреждаю «Если с этой затеей ничего не выйдет, если ты дал мне ложную надежду, я тебя пристрелю», — абсолютно серьезно предупредила она. «Договорились, лапонька», — снисходительно улыбнулся маг. Закрыв глаза, девушка сконцентрировалась и мысленно воссоздала план замка, который когда-то вложили в ее голову старейшины.